Глава 105. Его улыбку невозможно было передать ни цензурными словами, ни яростным сопением, ни скрежетом зубов. «Я тебя ненавижу!» – яростно процедила я, снова ударяя кулаком по стеклу. «Однажды ты прошепчешь на ушко, как сильно ты меня ненавидишь!» – заметил дракон, уверенный в своем очаровании. Задыхаясь от ярости, я выпила еще ладошку, вытирая ее об себя. «Может, тебе крошечку принести от бисквита, чтобы ты закусывала?» Рассмеялся дракон, пока я облизывала губы и вытирала их тыльной стороной руки. «Пошел вон!» – прошипела я, понимая, что ситуация не самая приятная. «Забыл сказать!» – усмехнулся дракон, постучав пальцем по стеклу. «Тебя пытались отследить магию, но я перекрыл такую возможность, поэтому утром для них будет приятный сюрприз узнать о том, какие отношения связывают жениха и красавицу Сваху!» Дракон промолчал. «Засчитай этот комплимент в счет прелюдии!» «Ха-ха-ха!» послышался смех. «Ну, и как моя прекрасная фея собирается выбираться из этой передряги?» – улыбнулся дракон, видя пальцем по стеклу. «Я, наверное, немного посплю. К сожалению, усталость берет свою. Думаю, что я услышу, как вы снова стали полноразмерной женщиной. И на всякий случай вы не обижаетесь, моя прекрасная Снюшечка, но я вам тоже советую поспать. Впереди очень бурная ночь. Или день». Я уселась на бумагу, сложив руки на груди. Дракон подошел к кровати. Я невольно залюбовалась на его роскошное тело, на мгновение допуская возмутительную слабость помещать о том, как меня прижимают к нему до умопомрачительной слабости. Ах. Немного походив кругами, я успокаивала себя тем, что М -м, ситуация не безвыходная. Для храбрости зачерпнула еще ладошку и снова вытерла ее об юбку. На шестой ладошке я поднимала. Мне море по колено, а неприятности по фэншую. Я в сердцах пнула бокал, а он подвинулся, буквально на волосинку. Немного покачавшись, я смотрелась по сторонам и увидела след от бокала. Да! Я не поверила своим глазам, присмотревшись повнимательней. Угу. Бокал действительно сдвинулся. Так, так, так. Муа Облизала я губы. А это идея. «Извините, господин глава тайной канцелярии, сегодня вам придется спать одному». «Ну, загадывай!» – кольнуло меня изнутри справедливое опасение. «Рано!» Бокал стоял недалеко от края стола. Если я приложу усилия, то я смогу его сдвинуть, а если я его сдвину, то вылезу и слиняю отсюда.